Но с Чеховым и двумя его имениями в подмосковном Мелехово и в Крыму произошла совсем другая история. Усадьбу в Мелехово 32-летний писатель купил в 1892 году, заплатив за нее 13 тысяч рублей. Имение его новый владелец тут же прозвал Великим Герцогством. Наверное, ему, сыну бакалейщика из Таганрога, казалось странным и непривычным ощущать себя землевладельцем. Мелихово это место, где он мог собрать всю семью вместе, обеспечить родителям угол и кусок хлеба, как бы в будущем не повернулась жизнь. На свои литературные доходы Чехов смог позволить себя приобрести готовый усадебный дом и 213 десятин земли с лесом, пашнями и лугами. Прежним владельцем мелихова был театральный художник Сарахтин. Чехов хорошо понимал, что имение сможет их приютить и прокормить, только если к нему прикладывать руки. Сарахтин в самом деле оказался опытным декоратором. Перед продажей он заново покрасил все строение, а сделку заключал зимой, когда снег скрывал большинство огрехов. Позже младший брат Чехова Михаил Павлович, юрист по образованию, то есть, как и Антон Павлович, человек весьма далекий от сельского хозяйства, признавался. Все постройки были выкрашены в яркие, свежие цвета. Крыши были зеленые и красные. И на общем фоне белого снега усадьба производила довольно выгодное впечатление. Никто никогда не покупает имение зимою, когда оно погребено под снегом и не представляется ни малейшей возможности осмотреть его подробно. Но мы оба были тогда совсем непрактичны, относились доверчиво ко всем. Чехов и его семья, не сетуя на хитрого декоратора, принялись за работу. «С самого раннего утра, часто даже часов с четырех, Антон Павлович был уже на ногах», — вспоминал Михаил Павлович. Напившись кофе, он выходил в сад и подолгу осматривал каждое фруктовое дерево, каждый куст, подрезывал его или же долго просиживал на корточках у ствола и что-то наблюдал. Он сажал маленькие деревца, разводил из семян ели и сосны, заботился о них, как о новорожденных детях, и в своих мечтах о будущем был похож на того полковника Вершинина, которого сам же вывел в своих трех сестрах. Помыкавшись по съемным квартирам, Чехов ценил тишину, возможность уединения и общения с природой. В Мелихова он наслаждался жизнью, несмотря на то, что Мелихова пока не приносило денег, а скорее пожирало их. Из имения он писал другу, редактору Александру Киселеву. «Мы живем в собственном имении. Как некий цинциннатус я провожу все время в труде и кушаю хлеб свой в поте лица». Мамаша сегодня говела и ездила в церковь на собственной лошади. Папаша вывалился из саней. До того был стремителен бег коня. Папаша по-прежнему философствует и задает вопросы вроде «Зачем тут лежит снег?» или «Почему там есть деревья, а здесь нет?» Читает все время газеты и потом рассказывает матери, что в Петербурге учреждается общество для борьбы с классификацией молока. Подобно всем таганрожцам, не способен ни к какой другой работе, кроме как возжиганию светильников. С мужиками говорит строго. «Нус, что касается моих денежных делов, то они весьма плохи, ибо расходы по имению в десятеро превышают доходы». Вспоминают Турнифора. Родить надо, а свечки нету. Так и я. Сеять надо, а семян нету. Гусям и лошадям кушать надо, а стены дома не помогают. Да, Сашечка, ни одна Москва деньги любить. Пруд находится в саду в двадцати шагах от дома. Глубок, шесть аршин. Что за удовольствие наполнять его снегом и предвкушать то время, когда из недр его будет выплескиваться рыба? А канавки? Разве копать канавки менее приятно, чем редактировать? А вставать в пять часов с сознанием, что тебе никуда не нужно идти и что к тебе никто не придет? А слушать, как поют петелы, скворцы, жайворонки и синицы? А получать из иного мира кипы газет и журналов? Но, Саша, когда мое имение будет продано с аукциона, я куплю в нежене дом с садом и буду жить там до глубокой старости. Не все еще потеряно, скажу я когда в моем имении поселится чужеземец. А в следующем письме рассказывает, приехав на Лопасню, нужно нанимать ямщика в мелихова Цена ямщику – 1 рубль, а 1 рубль 25 копеек – красная цена. Если же предварительно напишете, то можем выслать своих пегасов, ибо он их имеем и всячески стараемся, чтобы они не ели овса даром. Дорога от станции 9 верст, все время идет лесом. А врагов и круч нет, кругом тишь, гладь, да божья благодать. Есть одна речка по пути, да и та воробью по колено. Говорят, мост есть. Эрго. Была бы охота ехать, а проезд всегда есть. И признается, хозяйственные планы наши крайне неопределённы и смутны. Я до такой степени обеспечен и легкомыслен по части яровых и озимых, что едва ли из меня может выйти что-нибудь путное в хозяйственном отношении. Увы, мысли мои около овса и клевера, а душа и сердце в пруде с карасями. К тому же я литерат, слово, прочитанное мною на дверях в коридорчике одной из сибирских почтовых станций. А это беспутная профессия, не терпящая совместительств. Впрочем, поживем-увидим. А Михаил Чехов вспоминал. Нового землевладельца увлекало все. И посадка луковиц, и прилет грачей из скворцов, и посев клевера, и гусыня, высидевшая желтеньких пушистых гусенят. С самого раннего утра, часто даже часов с четырех, Антон Павлович был уже на ногах. Земли оказалось больше, чем нужно, и пришлось поневоле вести полевое хозяйство. Но работали общими силами, без всяких приказчиков и управляющих. И работы эти составляли для нас удовольствие и потребность. Хотя и не обходилось, конечно, без разочарований. Иногда до нашего слуха долетали такие фразы мелиховских крестьян. «Что и говорить, господа старательные!» «А что, это настоящие господа или не настоящие? Вставая рано с солнцем, наша семья и обедала рано, в 12 часов дня. Антон Павлович купил колокол и водрузил его в усадьбе на высоком столбе. Раз в сутки, ровно в 12 часов дня, Фрол или кто-нибудь вместо него должен был отбить 12 ударов, и вся округа по радиусу верст в 6-7, услышав этот колокол, бросала работу и садилась обедать. Уже в 11 часов утра, успев наработаться и пописать вдоволь, Антон Павлович приходил в столовую и молча, но многозначительно взглядывал на часы. Мать тотчас же вскакивала из-за швейной машинки и начинала суетиться. «Ах, батюшки, Антоша есть хочет!» Начиналось дерганье звонка в кухню, находившуюся в отдельном помещении. Прибегала Анюта или Маша, и начинались приготовления к обеду. «Скорей, скорей!» Но вот уже стол накрыт, совсем идиллическая картина. От множества разных домашних закусочек, приготовленных заботливой рукой Евгении Яковлевны, Положительно нет на столе места. Этот обильный стол воспет даже в одном из стихотворений Щепкиной Куперник. Нет места и за столом. Кроме пятерых постоянных членов семьи, обязательно обедают и чужие. После обеда Чехов уходил в спальню, запирался там и обдумывал сюжеты, если его не прерывал Морфей. А затем с трех часов дня и вплоть до семи вечера трудились снова. Не нужно забывать, что это был тогда медовый месяц землевладения для Чеховых, в крови которых все-таки текла крестьянская землетельческая кровь. Самое веселое время в мелихове это были ужины. На какие был способен один только Антон Павлович, да еще в присутствии прекрасной Лейки, когда она приезжала. Затем в 10 часов вечера расходились спать. Тушились огни, и все в доме затихало и только слышно было негромкое пение и монотонное чтение Павла Егоровича, любившего помолиться. Это идиллическое распределение времени приведено только к примеру. Оно не всегда протекало так идилически. Прежде всего, уставали ужасно. По новости, все схватывались за сельское хозяйство с таким пылом, что к вечеру едва доволакивали ноги до постелей. Я, например, выходил в поле каждый день в три часа утра, еще до восхода солнца, и сам пахал. Один раз так устали, что проспали колоссальный пожар рядом, бок о бок с усадьбой, и никто во всем доме так и не услышал, как его тушили, как звонили в колокол. Проснулись, глядь, а сбоку вместо соседской усадьбы один только пепел. Братцы, куда девалась Кувшиниковская усадьба? Мы только переглянулись друг с другом. Первая весна в мелихове была холодная, голодная и затяжная. Пасха прошла в снегу. Затем началась распутиться. Дороги представляли собой нечто ужасное. При имении находились только три заморенные клячи. При этом одна из них была с брачком, не шла вовсе со двора. Другую, когда она была в поле, подменили дохлой, точно такой же масти. Вместо кобылы подложили мерина. Таким образом, пока мне не удалось дождаться первой ярмарки и купить там сразу семерых лошадей, пришлось долгое время ездить на одной только безответной кляче, носившей имя Анна Петровна. сена на десятки верст вокруг не было ни клочка, пришлось кормить скотину рубленной соломой. Но Анна Петровна ухитрялась бегать на станцию и обратно, возить Антона Павловича на практику, таскать бревна и пахать. Надвигался голод. Но никто из нас не унывал. Не прошло и трех месяцев, как все в усадьбе переменилось. Дом стал полной чашей. Застучали топоры плотников, появилась скотина. Все весенние полевые работы были выполнены без опоздания и по всем правилам науки, вычитанным из книжек. На огороде у Марии Павловны творились чудеса. Зрели на воздухе баклажаны и артишоки. Антон Павлович повеселел. Он уже мечтал о том, что имение даст ему тысячу рублей прибыли. Но засушливое весна и лето свели урожай на нет. Но и это никого из нас глубоко не затронуло. На огороде по-прежнему было прекрасно. А тут вывелись гусенята, появилась новая тёлка альгауской породы. Лейкин прислал из Петербурга двух изумительных щенков, названных Бромом и Хиной. Собранную рожь, давшую едва сам три, отмолотили на свои молотилки, отвеяли и тотчас же послали на мельницу в Давыдовский монастырь. Привезенную муку в виду голодного времени Антон Павлович поручил мне продать Мелеховским крестьянам по полтора пуда за пуд, но так, чтобы об этом у нас в усадьбе не узнал никто что я и исполнил в точности. Но об этом все-таки узнали, вероятно, кто-нибудь из крестьян перевесил дома свою покупку, потому что я сам слышал, как в разговоре между собой мужики называли меня «простоватым». В первой же осени вся усадьба стала неузнаваема. Были перестроены и выстроены вновь новые службы, сняты лишние заборы, посажены прекрасные розы и разбит цветник. Нескладно построенный дом с запутанным расположением комнат дал Чехову повод для еще одной шутки. Когда приезжали гости, он водил их по дому кругами, показывая одни и те же комнаты с разных сторон и уверяя, что это разное помещение. Шутка неизменно удавалась. Гости оставались уверены, что дом больше внутри, чем снаружи. В доме бывали не только друзья писателя и местные жители. Но и люди, приезжавшие издалека специально, чтобы познакомиться с Чеховым. Сельские учителя, врачи, фабриканты, художники, актеры, начинающие писатели, поклонницы таланта хозяина. В кабинете писателя до сих пор хранятся керосиновая лампа, перьевая ручка и чернильница, а также весы для взвешивания писем. Нашлось в кабинете место и дорожной аптечки. Чехов не отказывал в помощи крестьянам из ближайших деревень. Рядом со столом стоит кресло-качалка, в которой Чехов присаживался, чтобы почитать. Окно в кабинете большое, трехстворчатое, так называемое итальянское. Позже такое же окно будет и в Ялтинском доме писателя. Об этой комнате сохранились воспоминания Жуля Легра, французского филолога, посетившего на рубежевиков нашу родину, и написавшую книгу «Литературная Россия», во многом открывшую для французов русскую литературу. Легра пишет, «По стенам библиотечной полки с нагроможденными на них же без системы книгами по медицине и литературе. Кругом расставлены безделушки из тонкой бронзы и слоновой кости, вывезенная с Дальнего Востока. На подоконнике большого окна склянки с лекарствами, кое-где портреты, в том числе портрет Толстого». На стене, над диваном, где я лежу, миниатюрный акварель, изображающие лужайку с тремя березами, серебристые стволы. На стенах кабинета висят акварели Исаака Левитана. Среди них Мелеховский пейзаж, который художник написал в 1895 году, всего за четверть часа, во время одного из его визитов в Мелехово. В окрестностях своей усадьбы писатель построил три школы. В Талиже, в Новоселках и в самом Мелихове, которые были признаны лучшими в московской губернии. До наших дней сохранилась только одна из них – в Новоселках. Он также собирал деньги на возведение колокольни около Мелиховской церкви, хлопотал об открытии почтового отделения при станции Лопасня, проведение к Мелихово шоссе. В кабинете также хранится деревянное резное блюдо с надписью «Чай пить, хозяйку любить». На этом блюде крестьяне села Талеш поднесли Чехову хлеб-соль по случаю открытия школы, выстроенной на его средства в 1896 году. В следующем году писатель принял деятельное участие в народной переписи. Ежедневно с пяти до девяти утра он вел прием у себя дома, ездил к больным за десятки верст во всякую погоду. Много трудился Чехов в период холерной эпидемии 1892-1893 годов. Он ездил по местным имениям и фабрикам, уговаривал хозяев принять противоэпидемические меры дать денег на постройку холерных бараков. Об этих поездках Чехов пишут Суворину: В Биорице живет теперь мой сосед, владелец знаменитой отрады, граф Орлов Давыдов, бежавший от холеры. Он выдал своему доктору на борьбу с холерой только 500 рублей. Его сестра, графиня, живущая в моем участке, когда я приехал к ней, чтобы поговорить о бараке для ее рабочих, держала себя со мной так, как будто я пришел к ней наниматься. Мне стало больно, и я солгал ей, что я богатый человек. То же самое солгал я и Архимандриту, который отказался дать помещение для больных, которые, вероятно, случатся в монастыре. На мой вопрос, что он будет делать с теми, которые заболеют в его гостинице, он мне ответил. Они люди состоятельные и сами вам заплатят. Понимаете ли? А я вспылил и сказал, что нуждаюсь не в платье, ибо я богат, а в охране монастыря. Бывают глупейшие и обиднейшие положения. Перед отъездом графа Орлова Давыдова я виделся с его женой. Громадные бриллианты в ушах, турнюр и неуменье держать себя. Миллионерша. С такими особами испытываешь глупое семинарское чувство, когда хочется сгрубить зря. Разным уголкам сада, по традиции принятой в дворянских усадьбах, Чехов давал собственное название. Здесь были и Левитановская горка, и Аллея любви, любимая липовая аллея писателя, в которой он мечтал построить отдельный домик для работы. Отдаленный лесной участок справедливо именовался Дальний Восток. Уголок усадьбы с хозяйственными постройками стал наивным двором. Старое дерево, росшее когда-то на территории усадьбы, прозвали Мамврийский дуб, названный по имени долины вблизи Хеврона, где сидевшему под дубом Аврааму явился Господь. На дубе был скворечник под названием питейный дом братьев Скворцовых пруд-аквариум, где Чехов любил рыбачить. 11 марта 1893 года Антон Павлович писал, купили сруб для кухни и заказали сруб для флегеля, предназначенного для Ивана и Иваненко. Флегелек будет построен в саду около забора, против аллеи любви, так что в то же время будет служить сторожкой. Через год, 21 апреля 1894 года, Он писал Суворину, «Начинаю строить хорошенький флегель». А уже 26 июня 1894 года с восторгом сообщал ему, «Флегель у меня вышел мал, но изумителен. Плотники взяли за работу 125 рублей, а устроили игрушку, за которую на выставке мне дали бы 500 рублей. Сначала во флегеле селили гостей, но позже туда перебрался сам писатель» как все творческие люди, во время работы ценившие уединение. Но даже там он не мог и не хотел полностью отгородиться от жизни. На балконе поставили флагшток, и когда Чехов бывал свободен, он поднимал на нем маленький красный флажок, сигнал, что местные жители могут приходить к нему за медицинской помощью. В сенях дома, в комнате с разноцветными витражными стеклами, где Чехов принимал больных, До наших дней сохранились лекарства и медицинские инструменты Чехова, рецепты им выписанные. Из маленькой прихожей двери ведут в спальню и рабочий кабинет. На флигеле мемориальная доска с надписью «Мой дом, где была написана чайка. А. П. Чехов». В самом деле основатель Московского художественного театра Владимир Иванович Немирович Данченко, не раз бывавший в Мелехове, писал. Благодаря озеру и саду в лунные ночи и закатные вечера мелихова было очень красиво и волновало фантазию. Здесь Чехов писал «Чайку», и много подробностей в «Чайке» навеяно обстановкой мелихова По крайней мере, я не могу отделаться от впечатления, что сцена, которую устраивает Треплев, прошла на этой аллее, идущей к озеру. И в доме играют, и красная луна, и лото в четвертом действии. Кроме этой пьесы в Мелехово написаны рассказы «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Анна на шее», «Ариадна», «Черный монах», «Остров Сахалин», «Палата номер шесть», «Три года», «Моя жизнь», «Дом с мезонином», «Мужики», пьеса «Дядя Ваня». Все они до какой-то степени вдохновлены Мелеховым, его природой, людьми, с которыми здесь встречался Чехов жизнью ближайшего провинциального города Серпухова, где он часто бывал. Ольга Леонардовна Книперчехова рассказывала о творчестве мужа. В его повестях, рассказах и письмах много раз возникает дорогое сердце Мелехова, которое было предметом его самых сердечных забот, беспокойств, касался ли вопрос воспитания деревенских ребятишек или медицинской помощи. После смерти Чехова имение в Мелехове продали барону-стюарду. Уже тогда Мелехова часто посещали поклонники творчества писателя. Музей открылся здесь в январе 1941 года. Впервые Чехов приехал в Крым в 1888 году по приглашению Смирдина, у которого была дача в Феодосии. Однако писатель не поехал прямиком в Феодосию а из Симферополя отправился в Севастополь и проехал по всему южному берегу. Как и многих впервые приехавших в Крым, его поразил контраст между ровной однообразной степью и побережьем. И, конечно же, огромное впечатление на писателя произвело Черное море. Судя по степи, по ее обитателям и по отсутствию того, что мило и пленительно в других степях, Крымский полуостров блестящей будущности не имеет и иметь не может, пишет он сестре. От Симферополя начинаются горы, а вместе с ними и красота. Ямы, горы, ямы, горы, из ям торчат тополи, на горах темнеют виноградники. Все это залито лунным светом, дико, ново, и настраивает фантазию на мотив Гоголевской страшной мести. Особенно фантастично чередование пропастей и туннелей, когда видишь что пропасти, полные лунного света, То беспросветную нехорошую тьму немножко жутко и приятно. Чувствуется что-то нерусское и чужое. В Севастополь я приехал ночью. Город красив сам по себе, красив и потому, что стоит у чудеснейшего моря. Самое лучшее у моря это его цвет. А цвета писать нельзя похоже на синий купорос. Однако постепенно чуждые картины начинают раздражать его нервы. Садиться на пароход и трогаться с якоря интересно. Плыть же и беседовать с публикой, которая вся целиком состоит из элементов уже надоевших и устаревших, скучновато. Море и однообразный гулый берег красивы только в первые часы. Но скоро к ним привыкаешь. По неволе идешь в каюту и пьешь вино. Берег красивым не представляется. Красота его преувеличена. Все эти гурзуфы, массандры и кедры, воспетые гастрономами по части поэзии, кажутся с парохода тощими кустиками, крапивой. А потому о красоте можно только догадываться, а видеть ее можно только разве в сильнейший бинокль. Глядя на берег с парохода, я понял, почему это он еще не вдохновил ни одного поэта и не дал сюжета ни одному порядочному художнику билитристу. Он рекламирован докторами и баронями, В этом вся его сила. Ялта – это помесь чего-то европейского, напоминающего виды ницы с чем-то мещански ярмарочным. Коробообразные гостиницы, в которых чахнут несчастные чехоточные, наглые татарские хари, турниры с очень откровенным выражением чего-то очень гнусного. Эти рожи бездельников-богачей с жаждой грошовых приключений, парфюмерный запах вместо запаха кедров и моря, жалкая грязная пристань. Грустные огни вдали на море, болтовня барышень и кавалеров, понаехавших сюда наслаждаться природой, в которой они ничего не понимают. Все это, в общем, дает такое унылое впечатление и так внушительно, что начинаешь обвинять себя в предубеждении и пристрастии. Люди становятся ему ненавистны, а утешает только море. Все выжжено солнцем и улыбается одно только море – которому нет дела до мелких городишек и туристов», – пишет Чехов. «Купание до того хорошо, что я, окунувшись, стал смеяться без всякой причины». В начале того же письма он отмечает. «Легкое не хрипит, но хрипит совесть, что я ничего не делаю и бью баклуши». Доктор Чехов много лет уверял себя и окружающих, что его хрипы в легких – это всего лишь застарелый бронхит. Вероятно, ухудшение наступило после поездки на Сахалин в 1890 году. В конце концов, Антон Павлович вынужден был сознаться, я увлечен в незаконном сожительстве с туберкулезной бациллой. В начале 20 века противотуберкулезных препаратов еще не существовало. Вся надежда была на то, что организм больного сам справится с инфекцией. Но для этого ему нужно создать условия теплый и сухой воздух. Войные фитонциды, море. Спустя десять лет Чехов приезжает в Крым, чтобы лечиться, и поселяется в столь несимпатичной ему Ялте. Писатель много раз меняет квартиры, ищет спокойное и недорогое место. Он уже знаменит и к нему постоянно приходят посетители выразить свое восхищение и поговорить о судьбах России. Скучающие на курорте девушки с тайками ходят за ним. Его родственники, приехавшие вместе с ним, называют их антоновками. Альтшуллер вспоминает. «Бывали и экстраординарные развлечения. Местный краим купец приятель Синани, пригласил Чехова на обед с шашлыками и с классическими, как он говорил, чебуреками. Было душно, жарко, масса приглашенных на Чехова родственников и приятелей радушного хозяина». Чебуреки на бараньем жиру с бараньей начинкой с непривычки показались ужасными. Разговор вертелся все время около строительных вопросов и подрядчиков. Чехов серьезно слушал, почти ничего не ел и вставлял деловые замечания. Как только мы вышли, Чехов завернул в аптеку и купил свою любимую касторку. Надо будет сейчас же принять. Да вы ж ничего не ели. А запах? А разговоры? Нужно добавить, что Синани не просто купец, он владелец книжного магазина на набережной, который Чехов любил и часто посещал. В марте 1899 года Чехов пишет сестре, «Ялтинская дача обойдется не дороже 10 тысяч. Но, увы, увы. Вчера архитектор объявил, что готова она будет только в августе. К лету будет готова только кухня с тремя комнатками, в которых можно будет жить. В Ялте на сих днях обвалился один дом, и теперь архитекторы боятся строить в сырую погоду. Деревья уже можно сажать, и за деревьями есть кому смотреть. Так как дом будет кончен только в августе, то в апреле мне здесь уже нечего будет делать, и я поеду в Москву или в Мелехово в первых числах апреля. В июне опять поеду в Ялту с тобой вместе. Впрочем, поживем, увидим. Дом построили в течение 10 месяцев по проекту архитектора Шаповалова, и 27 августа 1899 года Чехов впервые ночевал там. По свидетельству Куприна, Ялтинская дача Чехова стояла почти за городом, глубоко под белой и пыльной аутской дорогой. Не знаю, кто ее строил, но она была, пожалуй, самым оригинальным зданием в Ялте вся белая, чистая, легкая,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 Дача стояла в углу сада, окруженная цветником. К саду со стороны противоположной шоссе примыкала отделенная низкой стенкой старое заброшенное татарское кладбище всегда зеленое, тихое и безлюдное, со скромными каменными плитами на могилах. Цветничок был маленький, далеко не пышный, а фруктовый сад еще очень молодой. Росли в нем груши и яблони дички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 и прибавлял, обращаясь к собеседнику с досадой, но со смеющимися глазами. «Не хотите ли подарю пса? Вы не поверите, до чего он глуп». В доме было девять комнат. Столовая и комнаты для гостей на первом этаже. В столовой стоял стол, который в семье прозвали «сороконожкой», который раздвигали, чтобы усадить за него многочисленных гостей дома. В гостиной на втором этаже стоял рояль, на котором играл гостивший у Чехова Рахманинов. Под его аккомпанемент пел Шаляпин. А в кабинете Чехов попросил сделать для себя витражное окно и камин. На третьем этаже в мансарде располагалась комната матери поэта. Во флегеле и кухня, чтобы чаток печи не тревожил больного хозяина дома. Здесь же комнаты для кухарки и садовника. Чехов сообщил Марии Павловне, ялкинский дом очень хорош. Лучше и не надо. Комнаты малы, но это не бросается резко в глаза. Виды со всех сторон замечательные. А из твоей комнаты такие виды, что остается пожалеть, что этого дома у нас не было раньше». Участок поразил Марию Павловну своей заброшенностью. По ее словам, здесь росла только одна олива, а больше – Никакой растительности не было. Оливая до сих пор растет за домом у кухни. Но кроме нее Чехов высадил на участке более 130 видов растений, начиная с кедров, которые он тогда называл прутиками, теперь укрывающих сад своей тенью, заканчивая роскошными розами. В саду росли кипарисы и белая роза, веерная пальма, бамбук, кизил, гранат и мушмула. Вода для полива согревалась в больших глиняных кувшинах, которые изготовил местный мастер-армянин. Ольга Леонардовна Книпер-Чехова рассказывает. С помощью сестры Марии Павловны Антон Павлович сам рисует план сада. Намечает, где будет какое дерево, где скамеечка. Выписывает со всех концов России деревья, кустарники, фруктовые деревья. Устраивает груши и яблони шпалерами и результатом были действительно великолепные персики, абрикосы, черешни, яблоки и груши. С большой любовью растил он березку, напоминавшую ему нашу северную природу. Ухаживал за штамбовыми розами и гордился ими. За посаженным эвкалиптом около его любимой скамеечки, который, однако, недолго жил, так же, как березка. Налетела буря, ветер сломал хрупкое белое деревце, которое, конечно, не могло быть крепким и выносливым в чуждой ему почве. Аллея Акации выросла невероятно быстро. Длинные и гибкие они при малейшем ветре как-то задумчиво колебались, наклонялись, вытягивались, и было что-то фантастическое в этих движениях, беспокойное и тоскливое. На них-то всегда глядел Антон Павлович из большого итальянского окна своего кабинета. Были и японские деревца, развесистая слива с красными листьями, крупнейших размеров смородина, были и виноград, и миндаль, и пирамидальный тополь. Все это принималось и росло с удивительной быстротой благодаря любовному глазу Антона Павловича. Одна беда – был вечный недостаток в воде. Пока, наконец, аутку не присоединили к ялке и не явилась возможность устроить водопровод. И все же подмосковных прудов Чехову не хватало. Телешов вспоминает. Видались мы и в Крыму у него на даче в Аутке, где он был уже серьезно больным, и где среди красот южной природы, среди вечно зеленых кипарисов и цветущих персиков любил помечтать о московском сентябрьском дождичке, о березах и ветлах, о былистом пруде с карасями, о том, как хорошо обдумывать свои повести и пьесы глядя на поплавок и держа в руке удочку. «Если бы каждый человек на куске своей земли сделал бы все, что мог, как прекрасна была бы земля наша», – писал Чехов. Он увлекался садоводством. Оно давало ему отдых от работы и приносило неизменную радость. В апреле 1900 года в Ялту прибыла труппа Московского художественного театра. Ее руководитель Константин Сергеевич Станиславский позже вспоминал. «Это была весна нашего театра, самый благоуханный и радостный период его молодой жизни. Мы сказали себе, Антон Павлович не может приехать к нам, так как он болен, поэтому мы едем к нему. Если Магомед не идет к горе, гора идет к Магомету». МХАТовцы дали восемь спектаклей, в том числе чеховских «Чайку» и дядю Ваню. На спектаклях присутствовал не только Чехов, но и многие его гости. Горький, Мамин-Сибиряк, Куприн, Бунин, Станюкевич, Гарин-Михайловский. Чехову преподнесли пальмовый венок с красной лентой, на которой было написано «Антону Павловичу Чехову, глубокому истолкователю русской действительности». Это случилось на заключительном спектакле «Чайка»,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 Мария Павловна разрывалась на части, а Ольга Леонардовна, как верная подруга или как будущая хозяйка дома, учеными рукавами деятельно помогала по хозяйству. Вскоре после триумфальных гастролей здание театра сгорело. Чехов писал Ольге Книпер. «Ты знаешь, милая, сгорел тот самый театр, в котором ты играла в Ялте. Сгорел ночью несколько дней назад, но пожарища я еще не видел» так как болел и не был в городе. Новый каменный театр построят в 1908 году, когда Антона Павловича уже не было на свете. Чехов и Ольга Книпер обвенчались 25 мая 1901 года в Москве в крестовоздвиженской церкви на Плющихе и провели медовый месяц в Башкирии в Андреевском туберкулезном санатории, где Чехов пил кумыс, после чего вернулись в Ялту. Но постоянно жить в Крыму Ольга не могла, так как работа требовала присутствия в Москве. Антон Павлович писал Ольге, «Если теперь мы не вместе, то виноваты в этом не я и не ты, а бес, вложивший в меня Бацил, а в тебя любовь к искусству». Как и до свадьбы, в разлуке они переписывались. Известно о 443 письмах от Чехова к Ниппер и более 400 писем от Книпер к Чехову.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 В Ялкинском доме Чеховым написаны пьесы «Три сестры» и «Вишневый сад». Рассказы «Дама с собачкой», Архиерей, «На святках», «Невеста», «Повесть во враге» и другие. Подготовлены к изданию собрание собственных сочинений. Иногда писателю требовалось уединение, когда многочисленные посетители и незваные гости, желавшие на досуге познакомиться со знаменитым соседом, начинали ему досаждать. Чехов пишет своему брату Александру. «Я вместо дачи за собственные деньги в Крыму умудрился построить собственную тюрьму». От назойливых посетителей Чехов сбегал в Гурзов, где также купил небольшой участок земли и построил небольшой домик. Это была татарская сакля, стоящая на самом берегу моря. Дом, очень скромный на вид, стоил дорого целых три тысячи рублей. Корову можно было купить за двадцать рублей но вместе с домом продавался большой участок, а главная морская бухта, удобная для купания. Антон Павлович был пленен красотой этой местности и заплатил хозяину, не торгуясь. По поводу покупки он написал своей сестре Марии Павловне. «Я за эти деньги умудрился приобрести не только маленький домик, но и небольшой участок крымской земли и кусочек Черного моря. Здесь будет моя купальня, мой пляж». И будет стоять моя лодка. Слева на скале сохранились остатки Гнеевской крепости VI века нашей эры. Этот берег помнил Пушкина, который бывал здесь и гостил у Раевских. Недалеко от дома Чехова располагалась скала, которую называли Скалой Пушкина. По легенде, именно здесь поэт написал свои знаменитые стихи Прощай, свободная стихия. В свободное время он гулял, стоя на берегу Гурзовской бухты и наблюдал, как стая дельфинов загоняет в бухту косяк скумбрии. Катался на лодке, ловил рыбу, работал в саду. Заниматься садоводством здесь было нелегко. Вокруг почти не было земли, одни голые скалы. За два года Чехов привез много земли, посадил растения. До наших дней со времен Чехова сохранилась смоковница, также называемая инжиром. Здесь он также посадил бамбук, чтобы иметь под рукой хорошее удилище. Кроме членов семьи писателя, здесь бывали только самые близкие друзья – Иван Бунин и актриса Вера Федоровна Комиссаржевская. В доме до наших дней сохранен кабинет писателя, в котором мебель и все предметы принадлежали семье Чеховых и расставлены так, как располагались при его жизни. В своем завещании Чехов отписал Гурзовский дом жене. Позже она жила здесь летом, вплоть до своей смерти в 1953 году. В память о муже она посадила у ворот дома кипарисы. Позже поклонники Чехова посадили здесь же три пальмы в честь трех сестер. Чехов скончался в июле 1904 года в Германии, куда поехал для лечения. Ему было всего 44 года. Легенда гласит, что перед смертью доктор Чехов сказал «Я умираю» и перевел для врача немца «Ich Стербе. Он до конца вел себя как истинный английский джентльмен, владеющий собой, тактичный, заботящийся о том, чтобы быть правильно понятым. Не случайно для многих он был и остается эталоном интеллигентности. После его смерти Ольга еще несколько лет писала ему письма. «Где ты теперь? Я не знаю. Сегодня приехала в Москву. Побывала на твоей могилке. Как там хорошо, если бы ты знал». Она продолжала работать в театре, стала народной артисткой СССР и лауреатом Сталинской премии. На свою дачу в Гурзуфе она приглашала знакомых актеров, композиторов, художников. Здесь гостили писатели Фадеев и Лавренев, пианист Святослав Рихтер, певец Иван Козловский и, конечно же, почти все артисты МХАТа. Когда в конце жизни она продавала дачу, то поставила условие, что обстановку в комнате Чехова сохранят без изменений. Мать, сестра и брат Чехова остались жить на Белой даче в Ялте. В первый же год после смерти писателя они открыли дом для посещений. Михаил Павлович Чехов писал, что Россия обогатилась полным поэзией и трогательной чеховской лирики культурным учреждением, которое известно теперь по всему просвещенному миру и которое носит теперь название «Дом-музей А.П. Чехова в Ялте». В годы Великой Отечественной войны Мария Павловна Чехова писала «Я очень страдаю и боюсь, но никуда не уеду». После освобождения Крыма Мария Павловна награждена Орденом Трудового Красного Знамени. После ее смерти музей продолжал свою работу. Сюда приходят люди, в чьей душе находит отклик ирония и гуманизм Чехова. А таких немало в любой период российской истории.